Глава 29 Ты что? Действительно решила оставить все как есть!» Лана не с, недоум... Лана с недоумением посмотрела на тяжело осевшего на диван, словно он не по телефону говорил, а вагон с песком разгружал Кирилла. «Погоди!» Мужчина, сморщившись, помассировал виски. «Дай выделить полезную информацию из слов этого подонка. Первое. Похоже, фонд Джереми Д. Николса торгует детьми». «Усыновление вне очереди?» предположила Лана. «Вряд ли. Хотя, возможно, и это я подробностей не знаю, но прозвучала фраза «пойдет на органы». «Лиза!» – заледенел Кравцов. «Лиза пойдет на органы!» «Никуда твоя малышка не пойдет. Успокойся!» Лана погладила приятеля по плечу. «Ты же слышал, о чем договаривался Кирилл, но...» Она нахмурилась и повернулась к своему мужчине. «А вы что?» Собирайтесь спокойно жить, зная, что в этом дурацком мошке нарежут детей? Ты, я вижу, уже волнуешься за детей в целом. Криво улыбнулся Кирилл, забыв о том, с кого, собственно, все началось. И вовсе я! Запальчиво начала девушка, а потом, покраснев, тихо проговорила. Я действительно забыла о Саше. Так все навалилось сразу. Сначала Павел, потом Ира с Лизонькой, и то, что детей инвалидов «Используют в качестве поставщиков запчастей для богатеев запада?» «Ну почему только с запада?» Матвей поставил на журнальный столик, нагретый руками стакан. «Думаю, наших соотечественников тоже хватает среди заказчиков. Помню, меня поразила сцена из фильма Дмитрия Астархана. Не помню его название. Там собирали на улице бомжей и проституток и вырезали у них органы. Так вот...» Телевизионщики провели опрос среди зрителей, хорошо это или плохо. Само собой все возмущенно отвечали, конечно же плохо, так нельзя. А потом подошли к тому, кто громче всех возмущался и спросили, а вот если перед вами лично встанет выбор, жизнь вашего ребенка или жизнь какого-то неизвестного бомжа, что вы предпочтете? И мужчина резко замолчал и больше не кричал, что так неправильно. А камера фиксировала растерянные лица людей. Каждый делал свой выбор. И я тоже спросил себя, что бы ты выбрал? Он попытался улыбнуться, но улыбка получилась страшноватенькой. Но я никогда не думал, что этот вопрос будет дышать мне в затылок. И в комнате вдруг стало тихо. Так тихо, что сопение лобая походило на озвучку фильма «Прибытие поезда братьев Люмьер». а потом Лана едва слышно прошептала. «Так что там с Сашей? Так что там с Сашей?» Он сбежал из детского дома. Сипло начал Кирилл и, прокашлявшись, продолжил. «Причем эти гнусы уверены, что мы причастны к побегу». «Почему?» «Ну, вероятно, потому что Павел именно в этот момент позвонил директору детского дома с вопросами о Саше Смирнове». «Глупости какие!» – Фыркнула Лана. «И зачем было звонить?» если он сам лично умыкнул ребенка оттуда? Ты меня спрашиваешь? Ну и что мы имеем в итоге?» Кравцов поднялся с дивана и принялся мерить шагами комнату. Алабай поднял голову и предупреждающе рыкнул. «Ладно, Тимка, я уже в порядке. Не рычи. Итак, безобидный поначалу поиск пропавшего мальчика привел нас в самую середину гиблой топи, в которой уже утонул один из нас, и завязли в трясине еще двое». Тебе бы книги писать, образный ты наш. Усмехнулся Кирилл. Окей, буду называть вещи своими именами. Равнодушно продолжил Кравцов. Просто с нами девушка и я. А девушка, это что, диагноз? Возмутилась Лана. Синоним неврстенички, падающий в, в обморок, от одного лишь слова «кровь», не говоря уже в виде крови. Ладно, я понял. Кровожадные вы мои. Невольно улыбнулся Матвей, и Кирилл с Ланой незаметно подмигнули друг другу. кажется, удалось. Кравцов отвлекся и слегка успокоился. Так вот, слепой мальчик Саша Смирнов каким-то образом умудрился сбежать из детского дома. Причем то, что его не нашли эти головорезы, так легко вычислившие хорошего, отвечаю, профессионала Павла Шуганова, мне лично кажется странным. А что тут странного? Озадачилась Лана. Мальчик добрался до ближайшего города и был таков. Зайцем на поезде или электрички в любую сторону. Слепой, напоминаю, слепой мальчик. Ой, все время забываю. Это, во-первых, слепой, а во-вторых, в ближайших к детскому дому городах у мистера Николса, уверен, все схвачено и в милиции, и в администрации, везде. На чем, думаю, и прокололся Павел. Да, собственно, и я, когда приехал его опознавать и посадил себе на хвост этих тварей. «Не забывай, Павла пытали!» Тихо проговорил Кирилл. Он мог и не выдержать и рассказать все, что знал. И о тебе, и о Лане. Он же, в конце концов, не супергерой, как в кино, а обычный человек, пусть и бывший спецназовец. Мог. Помолчав, согласился Кравцов. В общем, как бы там ни было, а мы с вами по уши в дерьме, и мальчишку не нашли. Как выгребать будем? Вот для этого я с тем уродом и договаривался. Тяжело вздохнул Кирилл, чтобы время потянуть и девочек твоих обезопасить пока. С тобой, знаешь ли, трудно общаться, когда ты в цейтноте. А теперь вполне адекватный тип, способный не только кулаками махать, но и соображать. Может, хватит напоминать? Начал свирепеть Матвей. Я ведь извинился уже. И вообще, не мешай мне действовать. Даже так? Оживила Слана, ты уже придумал, что делать? Придумал. Боркнул Кравцов, взял с журнального столика свой мобильный телефон и набрал номер. «Алло, Сергей? Привет! Ты вроде сейчас на дежурстве, да? У меня к тебе личная просьба будет. Пожалуйста, обзвони наших, кто тоже свободен, собери в темпе всех, кого сможешь, и через полчаса подъезжайте к дому Миланы Мирославны. Во двор не входите, разделитесь до шлагбаума и прочешите всю территорию вокруг дома, только сделайте это незаметно. Понял? Кого искать?» Всех, кто покажется вам подозрительным. За домом Милана Мирославна следят. Я это точно знаю, но кто именно, понятия не имею. Ну уж точно не мамашки с колясками. Скорее всего, быки провинциальные. Что с ними делать? Тащите в подземный паркинг. Ты же тут все ходы-выходы знаешь. И отзвонитесь мне. Все понял? Отлично. На все про все тебе максимум час. Он нажал кнопку отбоя и улыбнулся краешком рта. «Ну вот, время, выторгованное тобой, Кирилл, не будет потрачено зря». «А что это за Сергей, который все знает про мой дом?» – заинтересовалась Лана. «Здрасте, приехали. Память у кого-то вижу совсем девичья. Петрушин Сергей, сидевший в будке возле шлагбаума по въезде в ваш двор». «А, Сережа, который Кирилла спас!» «Да-да, помню. Ты тогда его к себе в команду взял. Ну и как он?» «Классный парень, толковый, сообразительный, инициативный, когда надо, но в то же время четко выполняет поставленные задачи. К тому же он прекрасно осведомлен о планировке дома, двора и паркинга, так что если тут еще топчутся наши соглядатые, то Сергей с ребятами их мгновенно вычислит. Главное, чтобы их боссы совещались подольше и дали нам времени побольше. А пока, может, перекусим чего?» Он оживленно потер ладони. Я ведь только завтракал сегодня. Хорошая идея! Подхватился Кирилл. Сила нам сегодня еще понадобится. Олененок, у нас есть что-нибудь съедобное в холодильнике? Откуда? Проворчала Лана. Я ведь обычно в рефрижераторе. Столярный клей храню. И колготки в морозилке. И ж чего захотел, чтоб в холодильнике еда была. О, бухтелка моя родная! Кирилл чмокнул ее в щеку. Давай корми мужиков, на войну собирающихся, а мы пока покурим. Активные действия, предпринятые Матвеем, вернули мужчин к жизни, вытолкав казавшуюся недавно тотальной безысходность пинком в анус. Думаете, обложили со всех сторон сволочи? Посмотрим еще, кто кого. Лана очень хотела заразиться энтузиазмом мужчин. Очень. Вот сейчас Сергей с ребятами выловит одного или нескольких поганцев, Позвонит Матвею, и тот сможет вытрясти из этих вонючих мешков полпроцента пользы. Узнает, где прячут его девочек. А остальное – дело техники. Это, как правильно заметил Кирилл Москва, а не Мошкина. Это их территория. Но не получалось. Поверить в благополучный исход не получалось. Там внутри, в самой глубине души, все отчаянно звенел колокольчик тревоги. И еще. Куда пропал Саша? Почему известие о том, что он сбежал из дома смерти, совсем не обрадовало? В общем, бутерброды у Ланы получились кривые и унылые. Да и аппетит у мужчин, как оказалось, был надуманный. Больше одного бутерброда освоить никому не удалось. Слишком свежи были в памяти слова об отрезании пальчиков. Буквально через десять минут после окончания скудной трапезы затрезвонил мобильник Матвея. К всеобщему облегчению это был не звонкий смехлизы, а стандартный тренинг. Значит, звонили не с телефона Ирины. «Да, слушаю», – настороженно проговорил Матвей. «Сергей?» «Фу ты, черт! А почему не со своего мобильника? Разрядился?» «Ну ладно. Что у вас там? Поймали?» «Ай, да молодца! И сколько их? Двое? Отлично, идем!» «Я и Кирилл, кто же еще? Все, ждите!» «Что значит ты, Кирилл?» – возмутилась Лана. «А я? Мне что, тут сидеть, сложа ручки? Я тоже пойду!» «Лана!» – Кравцов отвел глаза. «Понимаешь, мы ведь не навстречу клуба джентльменов идем. Не стоит тебе присутствовать при нашей хм, беседе!» «Поняла!» – побледнела вдруг девушка. «Ладно, я вас тут подожду!» «Вот и умница!» Кирилл на мгновение прижал ее к себе. «Смотри, не открывай никому, поняла?» «Да, папочка», – пискнула Лана и насмешливо фыркнула. «Хотела бы я посмотреть на того самоубийцу, который попробует меня притимки, обидеть». «Все, мы ушли», – кивнул Матвей, и дверь за ними захлопнулась. «А теперь твоя очередь трапезничать», – подмигнула Лана Алабаю и направилась в кухню. Возбужденно радостный пес ткнулся морденью в тазик с кормом и громко захрустел аппетитными кусочками, не обратив внимания на тренькнувший в прихожий звонок. «Ну вот», — проворчала Лана, отпирая дверь, «как всегда что-то забыли, безголовые. Трех минут не прошло, вернулись. Вы хоть в зеркало гляньте, а то удачи не будет». «Обязательно», — гнусно ухмыльнулся незнакомый тип, и в следующее мгновение в лицо брызнула обжигающая вонючая струя. И свет погас.